Глава 25. Священник Григорий давно понял, насколько наивной была его уверенность в успехе проповедей. Русичи, которым он пытался рассказывать о Христе и его учении, об основах веры, либо быстро теряли разговор и интерес, либо принимались спорить так, что священник только диву давался. Казалось, эти люди твердо знают все причины происходящего в мире. Умеют не только объяснять любое явление или событие, но и ведают, как его избежать или обратить себе на пользу. Проповедовать было немыслимо тяжело. Речи либо уходили как вода в песок, тихо и незаметно, либо вызывали насмешливое отрицание. Волхвы, Настраивали Русичи против него. Это Григорий уже не просто чувствовал, а даже знал. На вопрос «почему» Ольга объяснила, что для язычников только их боги-помощники. Все остальные враждебны. Человек, попавший к чужим, должен почитать тех богов, которых почитают и чужаки. Поэтому священник ведет себя на Руси совсем неправильно. Пытается навязывать своего Бога Русичем. Такое открытие заставило Григория по-новому взглянуть на княгиню. Ведь она пошла против своего рода, когда крестилась в Константинополе. Но в ответ на осторожный вопрос Ольга усмехнулась. Я не славянка, хотя я рождена в выбутах. Мне проще другую веру принять. А вот если бы князь крестился, Она не договорила, но тон не оставлял сомнений в недосказанном. Сам князь и слышать о новой вере не желал. Через жену передал, чтобы священник не заводил с ним таких разговоров. Привыкший к восхищенному вниманию со стороны слушателей, Григорий иногда чувствовал настоящее отчаяние. Тогда он удалялся к себе в комнату и часами молился, прося о помощи и поддержке. Но на следующий день все начиналось сначала. Священник даже решил, что он не годен для такой миссии. Как ни странно, это привело к успокоению. Григорий твердо уверовал, что его дело быть духовником княгини. А когда придет время, она сама поможет крестить остальных русов. Ошибся. Княгиня не смогла обратить в христианство даже собственного сына. И внуков крестила тайно против воли отца, не говоря уже обо всей Руси. Она посеяла семена, которые дали пышные всходы только при жизни ее внука Владимира. Но ни сама княгиня, ни ее священник этого уже не увидели. Будущему крестителю Руси Еще предстояло родиться. И не у законной жены князя Святослава, а у ключницы княжеского двора, малуши. Для княгини так и осталось тайной. Когда же успел княжич слюбиться с ее рабыней? Ольга, будучи сама не княжеского рода, почему-то сразу разъярилась. А рабыня посмела покуситься на самое дорогое, что у нее было, на сына. Княгиня Лукавила, самым дорогим для нее была власть. А Святослава она просто любила по-матерински. Но отнять Святослава означало не просто отнять у Ольги сына, а также и власть. Ведь князь Игорь уже стар, и Русь в будущем принадлежит княжичу. Единственная возможность у княгини остаться при власти – это быть при сыне. И Ольга совсем не собиралась делить Святослава с какой-то малушей. Челядь должна знать свое место. А женщин у княжечем будет еще много. Но когда княгиня Ольга узнала о том, что малуша еще и тяжела от Святослава, кровь бросилась в голову. Но застучавшие в висках молоточки сделали княгиню глухой. На миг стало трудно дышать. Подавив желание просто уничтожить негодную ключницу, она, даже не спрашивая мужа, велела отправить ее обратно в Любич. Князю Игорю было все равно. Он не видел в том ничего страшного. Ну, взял княжеч себе на ложе женщину, ну и что? А Ольга точно чувствовала что-то. Не оказалось права. Никто не понимал до него княгиня. Мало ли женщин бывают в ложнице у князей, мало ли у кого из них рождаются дети. Собственному мужу прощала все, а против женщины у сына так возмутилась. Князь Игорь не недоумевал, как и остальные. Ольга словно забыла свои выбуты. Муж даже возражал ей. «Если Люба, пусть женится. Малушая девка хорошая». Внуков нарожает крепких да умных. От такой возможности княгине стало совсем худо. Женить бы сына на ключнице она никак не могла допустить. И только священник Григорий понимал, в чем дело. Ольга втайне мечтала о двух вещах. Во-первых, крестить Святослава. Во-вторых, женить его династическим браком на дочери императора, либо на ком-другом. Но крещеный Святослав будет связан со своей ключницей всю оставшуюся жизнь. Второй жены ему не видеть. А за язычника никто из императоров или королей свою дочь не выдаст. Но сказать вслух об этом, ни князю Игорю, ни сыну она не могла. Вот и ломала пальцы в гневе, меря шагами свою ложницу, скрепила зубами в бессильной ярости. Хорошо, хоть князь Игорь, будучи занят, не замечал излишнего недовольства жены. Княгиня коротко произнесла только одно слово. Точно камнем бросила. Вон! Добрыня понял, что сестру лучше как можно скорее убрать с глаз хозяйки. Он уже очень жалел и о том, что привез сестру с собой, и о том, что пристроил на двор княгине, и о том что слюбилась малуша с княжичем. Не она первая, не она последняя. У княжича Святослава жены пока нет. Молод, а женщин на луже всегда хватает. Только никого из них княгиня не заставала так, как застала его сестру. Пришлось Добрыне спешно увозить красавицу домой, подальше от княжьего гнева. Но это имело и другие последствия. Князь Игорь посмеялся гневу жены и решил, что княжича надо с глаз матери тоже отсылать. Пора ему самому на княжий стол садиться. Не все же близ матушкиного терема сидеть. Такое решение отправить Святослава в Новгород вызвало у самого княжича радость, а у княгини Ольги тревогу. Понятно, всякой матери кажется, что ее дитя обидеть могут, даже если дитя уже взрослое. С трудом Игорю удалось успокоить княгиню. Сама властная и разумная, она становилась сеткой как только дело касалось Святослава. Князь даже подумал тогда, как орлица хочет, чтобы научился летать и боится из-под крыла выпустить. Сравнение было точным. Княгиня и гордилась своим сыном, и слишком оберегала его. Князь решил, что княжичу лучше править в Новгороде под присмотром Асмуда и Любомира. К счастью последнего, княгиня так и не узнала о его роли в неожиданной любви князя Святослава. Отъезд Святослава и все хлопоты с ним связанные затмили происшествие с малушей. Ольга даже забыла о ключнице, посмевшей покуситься на ее сына. Только успокоившись, княгиня осознала, что теперь всегда будет делить сына с другими женщинами, что он вырос и может не только нестись наконец мечом в руке по полю, но и нравится девушкам. Она только взяла сына твердое слово не жениться без ее ведома и согласия. Святослав поклялся, не догадываясь, чем это вызвано.